Газовали грузовики, мигали светофоры, текла толпа. Звягин рубил воздух ладонью, вбивая в епишко тезисы, как патроны в обойму. Неудачи бессильны против того, кто твердо гнет свою линию. Раз не везет, два, стоп но не бесконечно же. И когда человек обретает умение и мужество держаться вопреки любому невезению, вот тогда он в порядке. И с первой крохой удачи, а эти крохи выпадают всем, он попрет, как танк. В дальние дали несло бледнеющего япишка напором чужой страсти, но страшно было оторваться от привычного причала. Но ведь бывают случайности, когда рушится все. У настоящего человека практически нет. Цезарь. В нарвался на весь вражеский флот, приказал править к флагманскому кровлю и объявил всех своими пленниками верить в себя, верить и делать все возможное, тогда невозможное получится само. Его нельзя оставлять без присмотра. Но не могу же я пости его ежедневно, у меня десять суточных дежурств, семья и собственные заботы. Расхаживая дома вдоль книжных полок, Звягин составлял список. Первое. Джек Лондон, Мартин Идон, «Морской волк», «Рассказы». Второе. Войнич, овод Третье. Б. Полевой, повести о настоящем человеке». Четвертое. В. Богомолов, «Момент истины». Пятое. Тарли, «Наполеон», «Толейран». Шестое. Парадисис, «Жизнь и деятельность болтазарокоссы». Седьмое — Саббатини, Одиссея и Капитана Блада. Восьмое — Дюма, три мушкетера Девятое — Стефан Свейк, Звёздные часы человечества. Десятое — Трухановский, Адмирал Нельсон. Одиннадцатое — Джеваньоли, Спартак. Дочь заглянула ему через плечо. «Если это список рекомендательной литературы мне на лето, папочка, то биографии я терпеть не могу, а остальное...» кончив уже восьмой класс давным давно читала это не тебе звягиин взъерошил ей светлую короткую стрижку а, а твоему неудачнику он еще не стал суперменом он уже научился злиться следить за собой мечтать кажется начинает парень впечатлительный пусть читает книги укрепляющие дух а неразительно не помешает епишка честно читал лондона сидя в честно убранной комнате, когда Звягин ввалился к нему с шахматами и учебником для начинающих. — Семь рублей сорок копеек с тебя, доставка бесплатна. — Зачем мне шахматы? — удивился Епишко. — Я гантелями занимаюсь, — гордо добавил он, надувая грудь, топыри, плечики. — Дисциплинировать мышление, уметь сосредотачиваться, искать варианты, и не зевать защищаться и добиваться победы игра древних владык а уж они -то понимали толк в собе расставляй и трижды разнес хозяина в дым даже не трогая тяжелых фигур через неделю епишка проработавший полчебника неким чудом сумел свести в ничью прогресс обронил звягин когда сумеешь выиграть сделай тебе один подарок не угадывай Не представишь. Заинтригованный епишка зашел раз, другой в Екатеринский садик, где на скамейках под сенью листвы разыгрывали баталии всевозможные любители шахмат. Уж они-то знали и умели все. Настал день, когда он звенящим от торжества голосом объявил противнику мат. — Ты смотри, — кисло признал Звягин, — способности, что ли? Я ещё в школе когда-то немножко играл. Сия и Конфузис утешил Епишко. Вы просто в митоль шпили попали в ловушку. Это Лёхин. Лёхин, пробурчал Звягин. По утрам бегаешь? Бегаю. Брюки кто гладить будет? Я в понедельник гладил. Развёл опять свинарник. Леонид Борисович осмеял Епишка: "А, подарок. Обещал, сделаю в воскресенье". Но ещё до воскресенья Когда на подстанции скорой он дремал в комнате отдыха после выезда на дорожное происшествие, его позвали к телефону. — Леонид Борисович! — ликующе заорала трубка. — Чего орешь на всю станцию? — спросил Звягин. — Мне дали премию государственную и благодарность в приказе годовщине театра и десять рублей. — Ну и нормально, — сказал Звягин. — Так и должно быть. Поздравляю. — Толя, а что это у вас там? — Хлопает. Бригада на выезд поехала. Ну, будь, не занимай телефон. Он протянул трубку в окошко диспетчерши Валечки, положившей ее. — У вас радость, Леонид Борисович? — полюбопытствовала Валечка. — Больной на поправку пошел, — ответил Звягин. — А что, Валечка, похож я на афериста? — Дело в том, что премия епишка стоила ему двухчасового уламывания начальника пожарной охраны, и пишки благодарность и разъяснительной беседы с директором театра, которому он пообещал достать дефицитное лекарство для жены, с них еще была взята клятва хранить тайну. Что же до воскресного подарка, то он был преподнесен в ЦПКИО. Первый желтый лист слетал на песок аллеи, епишка лизал мороженое, изгибаясь вопросительным знаком, чтобы не закапать брюки. — Блокнот. Все свои дела с утра записываешь? — Записываю. Почти все. — На работу не опаздываешь? Всего один раз. Чуть-чуть. — А вот и подарок. — Объявил Звягин, простирай руку. — Первый прыжок. Они стояли перед парашютной вышкой. Епишко задрал голову, уронил мороженое и попятился. Девичья фигурка встала на фоне неба, шагнула и поплыла вниз под куполом, скользящим по вертикальному тросу. «Восемнадцатилетние пацаны прыгают с самолетов. Ночью на воду, на лес, а тут тебя еще внизу страхуют». Дядька под вышкой приобнял парашютистку, отстегнул лямки. «А лямки не расстегнутся!» Шептом паниковал епишка, подпихиваемый по крутой лесенке, крепкой дружеской рукой. «У меня семьсот прыжков», — успокоил Звягин. «Исключено. Можно сломать ногу. А зачем?» Он пожал руку и шепнул что-то инструктору наверху, лично проверил мелко мелкодрожащему епишко крепление и неожиданно сильно столкнул вниз «Ах!» «Ужинать!» — он привел его к себе. Счастливый епишко сидел за белой скатертью и неумело ковырял ложечкой пирожное. Он стеснялся. — Терпеть не могу условностей, — сказал Звягин и, подцепив пальцами пирожное, отправил в рот. — Аристократа не может уронить ничто. Всегда поступай. Как удобнее, и все будет отлично. — Простите, вы каким видом спорта занимались? — спросила проинструктированная жена. Епишко покраснел. — А у вас, знаете, такая упругая походка человека, много занимавшегося спортом? Правда, прощаясь, епишка прокинул-таки вешалку, на что умница дочь мгновенно закричала, что эта проклятая вешалка падает на нее каждый день, и давно пора ее выкинуть. Проснувшись среди ночи, жена обнаружила Звягина на кухне. Поигрывая с желваками и жестко щурис, он писал крупным почерком «Я железный, я все могу». Я всегда добиваюсь своего. Трудностей для меня не существует. Я смеюсь над невезением. Жизнь принадлежит победителям. Сделать или сдохнуть. Я добиваюсь своего любой ценой. Я иду по жизни, как танк. Я обаятелен, силен, находчив, весел. Я гну судьбу в бараний рог. Удача всегда со мной. Жизнь — это борьба, — «Я непобедимый боец, я ничего не боюсь. Я победитель, и жизнь принадлежит мне. Я уверен в себе, я непобедим.» Жена вытращила глаза. «Ты начал писать белые стихи или заболел манией величия?» Звягин нацедил в стакан молоко из холодильника и кинул туда голубую соломинку. «У него сильнейший застарелый комплекс неполноценности». — сказал он. — Это надо было переломить? Сейчас дело сдвинулось. Он на взлёте. Это надо развить, поддержать, закрепить. Вот как бы аутотренинг. Пусть по утрам и на ночь повторяет себе сии заповеди. Человек ведь может убедить себя в чём угодно. — Так надо убеждать в хорошем, а не в плохом. — Нет? — Думаешь, он же переменился? — Нет, конечно. — Еще не раз начудит, падет духом, станет опускаться опять. Вот тут и надо будет ставить подпорки, как под прорисающие провода. Вот там и выздоровит. Его невезение, как вирусы, которые здоровый организм давит автоматически. Его духу я и прописал цикл антибиотиков. А что, разве плохую молитву сочинил? Спросил он с авторской гордостью. Предоставленный сам себе Епишко продержался без опеки две недели. По истечении этого контрольного срока Звягин обнаружил признаки упадка. «Чего рожи кислые? Венек, швабру, совок!» С мусором из-под дивана вылетел пожухший лотерейный билет. «Проверял, это старый!» Звягин брезгливо поднял двумя пальцами билет. «Тираж 20 августа. Какой же старый? Пять дней прошло. Пусто!» Епишка неопределённо пожал плечами. — Газеты нет? — Нет, спроси у соседки, совсем недавно. — Ну? — Епишка покорно, подчиняясь бессмысленному приказу, пошаркал ногами к соседке и принёс труд. С неохотой повёл пальцем по таблице и открыл рот. — Электрофон, аккорд, стерео, девяносто рублей? Врёшь! — Не поверил Звяги на серии. — Покажи! — впервые в жизни ошарашенно прошептал епишко у ура можно подумать жигулей сказал звягин нормально завтра получим в сберкассии отварим порядок давай девяносто рублей употребили с толком выбрали светло серый пиджак вроде звягинского брюки и голубую сорочку Старый пиджак Звягин тут же сунул в урну, чтобы и духу его неудачливого не оставалось. На оставшиеся два рубля Епишко вознамерился постричься у мастера и стал похож на помощника режиссера. Позднее жена как-то поинтересовалась у Звягина, где его часы. Он досадливо дернул углом рта, потерял Видимо, расстегнулся браслет, когда на выезде тащил носилки. лёня ну что? Ты никогда ничего не теряешь. Ну вот, начал терять. Может, неведение заразно? Заразно, заразно. Скажи правду. Почему ты должен еще свои деньги тратить на этого охламона? Ведь продал? Продал? А если б подарил, укорил Звягин? Ну, продал. Я не курю, не пью, не собираю марки. Могут же у меня быть хоть какие-то самочинные мужские расходы. Ну, купил я ему в сберкассе у одного выигравший билет. Всего-то девяностое. А может, они ему всю жизнь изменят? Жизнь посредством девяносто рублей изменяться не спешила. На спинке стула висел вспученный пиджак в мерзостных разводах. А на самом стуле сидел епишка и горевал. Я его постирал, пожаловался он. «Браво! Первый Эвол поздравил Звягин. «Стирал? Уже хорошо. А зачем? Профилактический или цвет плохой?» «Да я на улице об машину запачкался». «Хорошо. Ведь не попал под неё. У меня вчера на выезде человек поскользнулся и влетел головой в витрину. Вот это да! А таких запачканных полна химчистка. Почему туда не сдал? Там долго, а срочно Ну-ка, встань-ка!» «Мышцы крепли, спина распрямилась, всё в порядке. Да ты посмотри на себе в зеркало. У тебя же глаза другие стали. Мужчине жалеть тряпкуть, фу!» В мужской одежде Звягин высмотрел серый костюм-тройку. Епишка сглотнул слюну. «Бери, рекомендую, самое то!» Епишка удивился. «Откуда деньги-то?» а, -а, -а, -а удивился Звягин. «А почему не заработаешь?» как так же, как и все. Ну, нет, так нет, пошли. Он оставил Епишко в глубокой задумчивости. Почему одни зарабатывают деньги, а другие нет? И можно ли перейти из одной категории в другую? В этих размышлениях его застала телеграмма от когда-тошного приятеля из Москвы. собирался приехать, по телефону не застал, можно ли у него остановиться. Телеграмму принесла милая девица, картавая и торопливая, которая ходу подвернула на ступеньки ногу, только охнула. И Пишка оказал первую помощь. Довел до своей комнаты, туго перебинтовал лодыжку, аптечка давно была, и на всякий случай налил валерьянки и успокоится. Говорливая почтальонша развеселилась, затарахтела, учится заочно, работает в отделе кадров, телеграммы утром разносит для приработка, на почте люди нужны, у них многие прирабатывают, даже мужчины, студенты. Вот он, епишка, утром дома, так что он тоже может? Приходите к нам, ага, спасибо, ох, вы не поможете мне дойти. Зерно упало на удобренную почву. Доведя девица до почтового отделения, епишка набрался духу для разговора с заведующей и написал заявление. Справку на совместительство он взял без труда. Несложные арифметические выкладки. Скоро серый костюм-тройка перейдет в его собственность. И шил костюмы элегантнее, чем у лорда. Украдкино свистывал он по утрам, скача по лестницам и лифтам и звоня звонки. «Прирабатываю», — небрежно ответил он на вопрос Звягина, «почему утром его никогда нет, коли работает он вечерами». «Дело правильно», — отреагировал Звягин, тщательно организовавший эту всю тайную акцию с телеграммой девицы и заведующей. Трудно было лишь одно. Незаметно выспросить у Епишка о знакомом в другом городе. Адресное бюро и междугородный телефон функционировали исправно, Знакомые заведующие оказались понятливы, а девица попалась просто прелесть, и коробку шоколада отработала на пять баллов. Нет, Епишка не выглядел еще суперменом, но уже не выглядел пуголом не выделялся из толпы. Человек себе как человек, самый средний, и даже если он вступал из автобуса в лужу или ронял деньги у кассы, или попадал без зонтика под неожиданный дождь, это не выглядело уже комедией из немого кино. Равно как о трагедии, измученного издевкой судьбы человека. Ну, чего не бывает, какая ерунда!» епишка стал таких костюмовладельцем. Но Звягин опасался, что после исполнения мечты он может остыть, захандрить. Чего добиваться дальше-то? Поддернуть его, поддернуть да ухнуть! «Ничего, костюмчик!» — кивнул он, обойдя вокруг епишка. «Носи небрежнее, не жмись. А вот, скажи, ночью снимут его с тебя, ограбят. Что будешь делать?» «Нечего ночью, не весь где шляться!» — предусмотрительно, — возразил епишка, запахивая пиджак поплотнее. «Ну, а прямо в парадный «В общем, снимут!» Епишка вздохнул, подумал. «Куплю другой. На какие деньги?» «Заработаю» епишка понял условия игры и улыбнулся. А с почты уволят. Ну, не понадобишься ты им больше. Что, работ мало, что ли, сказал епишка Да ладно вам меня экзаменовать. Леонид Борис, что я, мальчик, что ли? В последнее воскресенье сентября они поехали за грибами, подальше. Поездка планировалась как важная воспитательная акция. Звягин облачился поверх всего в старый МАС-комбинезон, К комбинезону этому отводилась не последняя роль. Нож, спички, компас, пошли. Они углубились в чёрно-жёлтый лес, шурша, палый листвой. В лесу епишка заблудился. «Э-э-э-э-э!» — заорал он. Дальнее эхо укнуло в чаще и смолкло. Откуда-то с неожиданной стороны донёсся еле слышный отзыв. Епишка с кликами и треском. Ломился в том направлении, но отзыв оказался сбоку, потом едва различимо долетел сзади и исчез вовсе. Ему стало страшно. Панически заметался туда-сюда, нервно вскрикивая, достал компас и, непонимающе, смотрел на пляшущую стрелку. Где что? Устав, перевел дух, утер пот. Спокойно. Звягин его уж наверняка ищет, конечно, ищет и Главное, не блукать без толку бродя невесть куда, а оставаться на месте и ждать помощи, регулярно подавая сигнал. «И вот этот паршивец, — рассказывал Звягин, — преспокойно садится под дерево и жует бутерброд. Время от времени трубя, как слон, мне, значит, ориентир дает. Дождь пошел, так он под старую ель перебрался, а еще час-другой темнеть начнет». В бесконечном лесу, глушащим голоса, Епишка мог долго оставаться ненайденным. Трепеща перед таким вариантом, он принял решение выходить самостоятельно. Но в какую сторону? Попытался представить себе карту, не представлялось Но главное, шоссе идет примерно с севера на юг. Они пошли с него налево, значит, надо держать на запад. Он достал компаса. И пошел на запад, спотыкаясь и беря иногда чуть вправо, как учил Звягин, у человека шаг правой ногой на пару сантиметров шире, чем шаг левый, и, двигаясь без ориентира, он описывает круг. «Иду по Азимуту», — гордо сказал себе Епишко. «Пржевальский», — подумал он, — «Колумб вот так путешествует». Ему стало хорошо и как-то мужественно. Вскоре он сообразил, что при компасе поправка вправо излишнее, и так направление держится. Через полчаса дорога неожиданно открылась сбоку, за деревьями прошумел тяжелый грузовик. «Молодец!» — умиленно сказал себе Пишка, выходя на шоссе. «Умница, мальчик! Вышел, не сбаниковал, сумел, сам, ни на кого не надеясь. Сейчас ему, счастливо спашемуся, Искренне так казалось. Шоссе прорезало лес, и было в этот предвечерний час вполне пустынно. Он дошел до автобусной остановки, где они сошли. Солнце брызнуло алом в щель туч над горизонтом. Но где же Звягин? Епишка снова занервничал. Не мог же он заблудиться? Уже вышел и уехал в город? Нет, разве Звягин мог его бросить? — Я здесь! — закричал он в чащу. Э-э-эй! -э! Да, там бродит в тёмных бреломах Звягин и ищет его, а он, благополучно вышедший, стоит здесь в бездействии. Он потоптался и ринулся обратно в лес. — Надо делать ножом засечки, чтобы не заблудиться. Засечки белели на деревьях. В попыхах епишка порезал руку, слизнул кровь, сплюнул, стал внимательней. Каждую минуту, по часам издавал вопль, все более хриплый, голос сорвал и искал заблудившегося Звягина. Звягин, находившийся все эти часы метрах в сорока от него, оценивающе наблюдал действия по своему спасению. Натыков веточек в петли комбинезона, сливаясь с зарослями, он бесшумно сопровождал подопечного оглядывая на часы до дороги метров пятьсот, Суетится он, как таракан на горящем корабле, Пишет по лесу зигзаги, поихтит и на компас смотрит, Засечки режет, но ведь вышел и вновь полез, Меня искать не бросил. Помучив епишко до сумерек, дабы увеличились размеры подвига, Он тихонько укнул направляя звук ладонью в другую сторону, выкинул веточки с калата, расстегнулся и взъерошился, изображая утомление. «Фух!» — шумно выдохнул он, выламываясь из кустов навстречу ликующему епишку. «Ты где был-то? Я уж что и сам почти заблудился. В какой стране дорога-то у нас, представляешь?» Он хотел еще подвихнуть ногу, пусть бы спаситель попотел, но это уж могло показаться подозрительным. поднимая подопечного!» до своего уровня нельзя впадать в ошибку и спускаться самому до его уровня а если и можно то незаметно так чтобы авторитет в его глазах не мог упасть подумал зягин а чего кровь на щеке где а сучком подцарапал хорошо ж не в глаз весело ответил епишка его триумф не могло омрачить ничто на подходивший автобус Он смотрел так, словно сам этот автобус сделал и доставил сюда. Кругом была жизнь, та самая, которая борьба, и он в этой жизни был хозяин. Теперь раз в неделю они со Звягиным играли в шахматишки, болтали. Звягин давал ему новые гантельные комплексы и списки литературы, доверенные жене. В Епишко почуялась какая-то новая задумчивость. Не меланхоличный, как встать, а с неким прикидывающим конкретным выражением. Звягин расшифровал это выражение как мысли о будущем. Блокнот. Он протянул руку. Епишка достал свой организационный блокнот и исписанный почти до конца. Покраснел, поколебался, его уж давно не контролировали. Демонстративно, не замечая его смущения, Звягин перелистал последние записи. «Смеяться не надо!» — тихо просил епишка «А над чем?» — спокойно сказал Звягин. «Извини, что посмотрел. Мы ж друзья!» епишка отважился взглянуть ему в глаза. «У вас легкая рука. Я знаю. На самом деле у тебя тоже. Просто тебе долго не везло. Это ведь и вправду бывает. Я только помог тебе переломить невезение а дальше ты и сам можешь». Обширная программа. Расчет верен. Он настолько отстал от сверстников. И работа, и семья, и жилье, и образование. Ничего нет. Но еще не поздно. Ему есть чего добиваться, есть стимул. А там он же будет в клее и никуда не денется. И сеялся снег за синим окном, Когда по ноябрьскому первому разничному морозу ввалился Епишка без предупреждения в гости. — Я не дивиться, — мрачно сказал Звягин букет у роз. — Жене, хозяйке-то можно? — Откуда узнал что она именно розы любит? — смягчился Звягин. Епишка радостно откашлялся. — Хочу лично посоветоваться, Леонид Борисович. Ему подвалила грандиозная удача. Предложили работу по специальности. Перед театром столкнулся со старым приятелем. Заговорили о жизни, и всплыла должность техника в их проектном институте. Образование, не оконченное высшее у него, есть. Перед начальством и в отделе кадров приятель обещал все уладить. Видимо, потребуется заочно кончать институт. Зарплата для начала не шибко большая, но главное — зацепиться. Нет, что бы... «Самому работу искать. Ждешь, пока она сама тебя найдет. Везение-везение, но вези себя сам». «Да я уж начал подыскивать», — оправдывался Епишко. «Я ж понимаю, не всю жизнь в пожарных». «Оденешься как следует», — советовал Звягин. «Спроси-то о причинах театральной твоей одиссеи туманно намекай на трагическую любовь. Люди склонны такому сочувствовать. Соври, что в студенческом научном обществе...» Занимался некогда именно той темой, на которую сейчас тебя посадят. Цветочки и конфеточки сунь в портфель для дамы из отдела кадров. За спиной епишка вырастали крылья, и он пробовал их на прочность. Шахматишки епишка выиграл и удалился победно благословленный. — Зачем ты ему проиграл? — уязвленно спросила дочь. — Пусть будет увереннее в себе отмахнулся Звягин. «Что ж ты тогда его для большей уверенности к себе в кооператора не пристроил? Хоть деньги бы получал. А что там в этом институте?» «Ставлю тебе диагноз. Ранний американизм. К волчьей борьбе на свободном рынке парень еще не готов. Сожрут, обманут, подставят. Пусть пока походит в загородочки на полтора рублей». Находил его однокашников, звонил по квартирам, уламывал в институте, а он и знать ничего не будет. — А зачем? — Хоть бы спасибо, — сказал. — Обидно. — Кто я? — требовательно спросил Звягин. — Кто ты? — Мой папа. — Кто я? — повторил он. — Врач, — продолжила она перечисление его ролей в жизни. — О! Звягин! — Сунул руки в карманы и с фатовским видом плюхнулся на диван, откинувшись и закинув ногу на ногу. «Стоит ли вкалывать?» Он сощурился, спасая человеков, падающих, разбивающихся и тому подобное, чтобы они были несчастными неудачниками. «А потом...» — он засвистел начальные такты турецкого марша. «Много ли ты знаешь людей, умеющих делать невозможное?» «Заметь...» Без всяких чудес и не знаю осечек, а? Ты у меня ужасный хвостун, — влюбленно сказала дочь. А теперь подай отцу стакан холодного молока. И Звягин раскрылась стою античных войн, заложенную на при гавгамелах Увлечения его бывали непредсказуемы.